Последуете было легко, кругом низенькие кочки с чахлой травой, а между ними голая земля, и следы глубоко отпечатались в пыли. Сразу видно, бежали, что есть силы. Тома говорит, похоже, места наши они плохо знают, а может быть, совсем уж перепугались, или в темноте с дороги сбились. Как не кинь, если они сейчас же не свернут влево, им придется худо. Так оно и есть, говорю, они бегут прямехонько к обрыву. Обрыв был 12 футов высотой и сплошь порос низкими кустами. Если не знаешь наших мест, его и днем не увидишь, пока не очутишься на самом краю. Мы шли по следу до самого конца, потом свернули влево, спустились, снова отыскали след и шли по нему еще 50 ярдов до ручья. Вода в ручье поднялась высоко, как никогда, но уже начала спадать, и вдоль берега шла широкая полоса подсохшей грязи, сморщенная, вонючая, Том и говорит, на наше счастье, Гек, приятель негра ушиб левую ногу, когда упал с обрыва. Видишь, он ее приволакивал. И негру пришлось помогать. Вот еще одна улика. Такой же он, Том, его медом не корми, подавай улики. Он и говорит, они стащили челнок старого капитана Хейнса. Том сказал, что узнал челнок по отпечатку носа выли Может, и правда, не знаю. Сколько раз я брал без спроса этот челнок, никогда не обращал внимания. Я ей говорю, все, можно идти домой. Они уже в Иллинойсе, теперь поминай, как звали. А Том в ответ, нет, погоди, может, в Иллинойсе, а может и нет. Не надо спешить, лучше самим взять и проверить. И говорит, что толку гадать? Есть только один способ что-то узнать наверняка, увидеть своими глазами. И вообще, посмотри на дело со всех сторон. А если нога у парня сломана, он что, пойдет в Иллинойс, где леса без конца и края? Как бы не так, ему сейчас не валянойс надо, а к доктору. В городе они точно не были. Их бы сразу загребли. Они ведь чужаки, а время сейчас смутное, и чужакам в городе появляться опасно. К нам они спустились вниз по реке или пришли с того берега. Крата они знают, не в первый раз имеют с ним дело. Если у парня сломана нога, то им нужен будет врач. Значит, Том, они ушли в город в челноке капитана Хейнса прямо с места убийства при том, что челнок они как пить дать стащили, нет, не могли они уйти в город. Пожалуй, не могли. Что же им теперь делать, Том?